Я бросил пальто на стол, туда же полетела и шляпа. Из ящика письменного стола я достал телефонную книгу и перелистал ее до фамилии вот Эдвуд. это Эдвудов там было, Пруд, Пруди, но ни одного из них не звали Флетчером. В книге не было ни одного Эдвуда, имя которого хотя бы начиналось с буквы «Ф». Я позвонил в справочную. Девушка просмотрела списки абонентов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 На моих часах было без четверти семь. Пора было ехать за Джой. И у меня уже не оставалось времени на переодевание. Чтобы Джой не ворчал, я надену чистую рубашку и сменю галстук. Остальное сойдет и так. В конце концов, не к утичь мы собрались. Мы ведь ехали просто поужинать. Войдя в спальню, я не стал включать лампу. Из двери гостиной сюда падала широкая полоса света. Из ящика туалетного столика я достал рубашку...